Глава 11. Витамины, витамины, нафиг, нафиг. Супа хочу. Борща, рассольника, куриного, да хоть харчо или шурпу, я не националистка. А у этих инопланетян родственничков семиюродных нашему забору по линии их плетня, культуры супов вообще, похоже, нет. Залпом выпив напиток, похожий на очень жидкий розовый кисель, тоже очень полезный, и Бурча недовольно про себя пошла к девчонкам. Чувство насыщения было, не буду врать, но удовольствия никакого. Поделилась своими размышлениями с девочками, они согласно поддакнули. Супа хотели все, и даже приученная к изыском кухне Стефа. Она, кстати, мечтала о самом демократичном гороховом супе. Вот что голод животворящий делает с людьми. Только мы с девочками побухтели на тему питания, как в каюту вошли несколько человек. Кроме Кира на Пирта были еще и врач Илов, смутно знакомый мне старпом Глейн, и совершенно незнакомый парень. Все поздоровались и принялись разглядывать друг друга. Только Пирт начал настраивать работу большого экрана на стене. Наконец Киран звучно произнес «Здравствуйте, девушки. Если кто не знает, то я Киран Дойс». Командир космического корабля Вариет. Это мой старший помощник Глейнокер, Наш корабельный врач Илов Мерт. Программиста Пирта вы все уже наверняка знаете. Вот он сейчас нам покажет все последние съемки разведывательных зондов. А это один из наших инженеров Кронжато. Хочу нас всех поздравить. Наше многомесячное путешествие подошло к концу. Мы прибыли к конечной цели. Сейчас мы находимся на стационарной орбите голубой планеты в системе Веги. Еще пара дней для окончательной разведки, и наш корабль опустится на поверхность планеты. Больше он никуда не полетит. Эта планета станет нашей новой родиной. И вашей, соответственно, тоже. Сейчас мы все вместе посмотрим те материалы, что появились у нас в последний час, а затем будем беседовать. Вы хотели знать о планах на будущее? Я вам все расскажу и очень внимательно выслушаю вас. Как вы уже, наверное, знаете, эту планету решили колонизировать для сельскохозяйственных направлений. Дело в том, что со временем на нашей планете почти исчезли натуральные продукты. Все заместила синтезированная пища. Хорошо еще вовремя спохватились и не стали производить пищу в виде пасты-пюре. Иначе атрофировались бы и мышцы лица, зубы и многое другое. Но последствия синтезированной пищи сказались в демографическом перекосе. Девочки у нас рождаются очень редко, и чтобы не допустить полного вымирания расы, мы своих женщин бережем. Поэтому и было решено возобновить производство натуральной, экологически чистой пищи на этой планете. Наш экипаж – первый, но не последний, планируется еще как минимум два, но немного позднее. Наш корабль совершит посадку в выбранном месте и более не взлетит с этой планеты. Содержимое грузовых трюмов выгрузим, а сам корпус корабля пригодится для постройки жилищ». Командира вполне невежливо перебила одна из девчонок с заднего ряда. «То есть и вместо нормального дома будет консервная банка?» Киран несколько нахмурился, видимо, не привык к такой непочтительности, но спокойно продолжил. «Как я уже сказал, после полной выгрузки...» «Мужчины организуют пока временное жилье и займутся сельхозработами. Вам же, как хозяйкам, предстоит заниматься домашним хозяйством и прочим, что этому сопутствует. В общих чертах это все. А пока я предлагаю посмотреть съемки в поверхности планеты». Девушки пока молчали, но я видела, что вопросы только множились у них в головах, и командиру придется не сладко. «Готовьтесь, мужики». У меня и то уже появились некоторые сомнения в идеальности их плана. Началось изображение. Вначале это была белесая муть. Зонд пробивался сквозь облачный слой планеты, а потом резко вышел из него, и на экран хлынул свет. Яркий, бело-голубой он был для наших глаз непривычен. Без солнечных очков нам пока будет трудно. Спектр нашей звезды Солнца более мягкий, в оранжево-желтом диапазоне. Зонд резко скачком снизился и помчался вокруг планеты на высоте птичьего полета. На планете ландшафт был похож на земной. Горы, леса, степи, озера и реки, океан. Но все это было менее выражено, чем на нашей родной планете. Не было таких высоких гор, как Памиры или Кавказ, скорее приближались к высоте Урала или Карпат. Сглаженные лесистые макушки местных гор выделялись темной голубизной на фоне степей. Вот степи как раз преобладали. Но пустыни-полупустынь не было заметно. Леса находились большей частью в экваториальной области, но и по краям степей тоже имелись лесные участки. На первом материке было несколько крупных рек, озера тоже имелись, но не слишком много. На втором, большем материке, больше степного пространства. Также пять крупных рек, множество небольших речушек, озера, судя по всему, не слишком глубокие. Зонд опустился еще ниже и немного замедлил движение. Теперь можно было разглядеть не только общий план, но и некоторые подробности. Вот с поверхности озера поднимается стая каких-то крупных птиц с радужным оперением. Вода в озере с явным бирюзовым оттенком, но прозрачная. Камера зонда выхватила вид прибрежного мелководья. Вода прозрачная, видна галька на дне. Трава, голубовато-зеленоватая, похожая на наш степной ковыль, волнуется под небольшими порывами ветра. Неподалеку промчалось стадо каких-то крупных животных. Шкура серая, а рога интересно расположены не как у наших оленей или домашних коров по два на лбу, а несколько рогов закручены на голове наподобие короны. За ними скачками неслись два крупных хищника, нечто среднее между гепардами и тигром. То есть окраска была в полоску только не черно-оранжевая, а бело-серая. Но им больше походили на гепардов, и скорость у них была приличная. Выходят, хищники здесь есть. Вон в траве мелькнули спинки какой-то мелкой живности. Зонд приблизился к лесному массиву. Немного поднялся над деревьями, но съемка не прерывалась. Лес был смешанный, лиственные деревья имели голубовато-сиреневый оттенок. Форма листьев была разная, но в основном тяготела к форме. Высота и толщина стволов воображение не поражало, были примерно на уровне наших берез и прочих родных осин. А вот хвойные были высокие. И хвоя у них имела насыщенный голубой цвет, была немного длиннее, чем у наших сосен. Киран остановил показ и торжественно сообщил, «А сейчас покажем то место, которое выбрано для нашего проживания» и вновь запустил видео. Шла вначале общая панорама Большой долины, западной своей стороной выходящей к побережью, с севера и юга ограниченная двумя горными грядами, не слишком высокими, а с восточной стороны пологими холмами. По южному краю долины протекала крупная река, впадающая в океан, и две небольших речушки, питающие озеро в северо-восточной части. Вид был красив, места много. Но вновь с задних рядов послышался голос нашей девушки. «Это место выбирали вы сами или план разработали специалисты на вашей планете?» «Молчите? Тогда неважно, они специалисты, если не сказать, что хреновые. Допустите меня, я пройду к экрану». Пока мужчины, открыв рты, переваривали такое нахальство, к экрану и в самом деле прошла девушка. Я вспомнила ее. Это Женя из Томска. Недолго думая, она высказалась «Простите». Но для проживания эта долина не подойдет. Возможно, для земледелия и скотоводства, но не для людей. Вот смотрите. Планета земного типа, и место соответствует широтам примерно нашего Черноземья. Значит, здесь преобладает западный перенос ветров. Летом он идет с суши на океан, а зимой наоборот. То есть зима здесь не слишком холодная, но сырая и ветреная. А с горы в осенне-зимний период должна свистеть бора. Она добавит холода и сырости, да и скорость бора нагоняет приличную. А вы еще планируете построить дома из запчастей вашего корабля? Представьте себе жизнь в жестяной консервной банке под сильными ветрами, да там только от грохота с ума сойдешь. Надо искать более подходящее место и выбирать другой материал для строительства домов. Да вот хотя бы из этих хвойников. Только анализ древесины произвести, чтобы не было вредных для людей веществ. Не зря же наши предки на земле веками жили в домах из дерева. Я с уважением смотрела на Женю. Вот человек сколько знает. Откуда она пройти эти ветра знает? Для меня все это темный лес. Ветер да ветер, теплый или холодный, да и все. Киран что-то негромко спросил у Жени. Та ответила, конечно. Я знаю много про погоду. Это ведь моя профессия. Я метеоролог в одном из подразделений компании Госнефть. Была. Увидев и наши обалдевшие лица, пояснила, «И трубопроводный транспорт тоже учитывает погоду, снижает или повышает давление на компрессорных станциях в зависимости от погодных условий, так же, как и повышение или понижение температуры перекачиваемой нефти. Да много там, что нужно учитывать. Поэтому в госнефти и метеорологи работают». «О как! Никогда этого не знала». Киран коротко переговорил со своими о чем-то, потом обратился к Жене а у вас есть какое-то подходящее предложение?» Та задумалась на минутку, потом кивнула головой и попросила «Верните видео чуть раньше. Что-то там мелькнуло, не успела рассмотреть и, если можно, замедлите видео». Вновь пошла съемка. И в самом деле почти совсем рядом с выбранной долиной была еще одна поменьше. И та горная гряда, что была южной стороной большой долины, Здесь поворачивало почти параллельно океанскому берегу, отсекая долину от холодных ветров. Северной стороной долины служил лесной массив, и здесь имелось несколько некрупных речушек и парочка небольших озер. Даже мне было понятно, что эта долина более теплая, и места для поселения здесь хватит, и даже для садов-огородов тоже. «Да, что-то в этом есть». Задумчиво протянул Киран, рассматривая небольшую долину. «Только вот... место для земледелия маловато». Сидевшая в первом ряду Надя отчетливо хмыкнула. «Нашли проблему. Пахать и сеять можно в большой долине. Только дорогу туда пробить надо, и все. А жилой поселок и приусадебные участки, сады — все это в малой долине. Мне вот больше непонятно...» «Почему те, кто разрабатывал план колонизации планеты, не подумал о метеоусловиях в месте проживания колонистов? Женя за короткое время просто на основании видео сделала выводы, а ваши ученые за столько времени не смогли». Командир неуверенно сказал, «Скорее всего, дело в том, что за многие тысячелетия наши ученые утратили знания о климате нашей прородины. и, соответственно, знания о планетах земного типа у них неточные». «Вот и просчёт. Еще какие-нибудь есть замечания? Предложения?» Женя вернулась на свое место, а вперед вышла неугомонная Наденька. «Раз уж все судят по своей специальности, то и я со своей колокольни скажу. Я про питание. Я работаю технологом производства в столовой комбината. Работала, то есть. Так вот, что я хочу сказать. Вероятно, вы не один год привыкали к своей пище. Возможно, у вас состав крови отличается от нашего». Илов подтверждающий кивнул головой. «Но мы не вы, и мы не можем так питаться долго. Мы можем обойтись без специй, хотя это и невкусно, но без соли мы не сможем обойтись. Соль — это составная часть нашей крови. При ее отсутствии мы начнем постепенно болеть. Тина, подтверди!» Со своего места встала высокая блондинка. Валентина из Новосибирска. Оказывается, она терапевт из ведомственной медсанчасти. Тина подтвердила, что соль организму землянок необходима, иначе могут быть очень неприятные осложнения, вплоть до судорог и спазмов. Добавила, что синтезированная пища тоже может принести нам проблем. непривычным мы к ней. И соль необходимо искать геологическим способом, а не синтезируя ее. Есть ли в экипаже геологи? На сей раз ответил старпом Глейн. Геолог есть, но надо время, чтобы найти месторождение. Из середины девчачьего общества опять послышалось шебуршание, тихое шипение, кому-то наступили на ногу, и на свободное пространство выбралась еще одна наша мисс. Она была настолько тихая и скромная, что я только помнила ее в лицо, а не имя и откуда она. Подойдя к экрану, она также тихо представилась «Я Катя, из Уфы, башнефть, я геолог». «Правда, у меня специализация — разведка нефти и газа, но базовые знания у всех одинаковые. Если не трудно, то еще немного назад видео прокрутите. Вот, вот здесь. Видите? Озеро со странной розовой каймой по краям. Скорее всего, это соленое озеро, и оно должно быть мелким. Соль, вероятно, находится в виде придонных пластов. Добыча такой соли несложная, только вот ее транспортировка до жилой долины... Надо искать подходящие пути. Из нашего сообщества миссов послышался чей-то удивленный голос. «А почему соль розовая? Она же белая! Или на этой планете и соль не такая?» Катя спокойно ответила. «И на Земле есть цветная соль. Окраску ей придают сопутствующие минералы. Например, голубая соль получается из-за примеси металлического натрия, а розовая, малиновая, красная соль. Им окраску придают такие бактерии — галафиты». Для человека они безвредны, а соли они, кроме цвета, придают особый вкус и приятный аромат. Так что, если уважаемый командир не против, то я бы с коллегой побывала на этом озере, взяли бы пробы на анализ и подумали, как проще организовать добычу. У меня пока все.